Книга пятая. Нисхождение. Глава первая. Очерк развития стеклярусной промышленности. Но где же была эта мать, покинувшая, по мнению жителей Монфермеля, своего ребенка? Куда она одевалась? Что делала? Оставив дочь у Тенардия, она продолжала свой путь в Монрейль. Если читатель не забыл, это происходило в 1818 году. Фонтина не была на родине лет десять. Монрейль успел измениться за этот период. В то время как Фантина медленно опускалась все ниже и ниже по ступеням нищеты, ее родной город поднимался в гору. Года два тому назад в его промышленной жизни произошел один из тех переворотов, которые служат великими событиями для целого края. Этот эпизод заслуживает внимания, и мы считаем необходимым не только упомянуть о нем, но и описать его. С незапамятных времен специальным промыслом Монреля были имитации изделий из английского «гагата» и подражания стеклярусному производству Германии. Промысел этот всегда стоял на низкой ступени развития вследствие дороговизны сырья, отражавшейся на заработной плате. В момент возвращения Фонтины в Монрейле произошла необыкновенная перемена в отрасли производства черного стекла. В конце 1815 года в городе поселился неизвестный человек, которому пришла в голову мысль заменить аравийскую камедь гумилаком и сцеплять отдельные части браслетов проволокой вместо прежних спаек. Эта незначительная перемена стала настоящим переворотом. Незначительная перемена сразу удешевила материал и позволяла, во-первых, поднять заработную плату работникам, что было благодеянием для целого края, во-вторых, усовершенствовать сами изделия, что было выгодно для потребителей, и, наконец, отпускать дешевле товар, выручая в то же время тройной барыш против прежнего, что было благом для фабриканта. Итак, одна идея дала три хороших результата. Через три года изобретатель разбогател сам, что очень хорошо, и обогатил весь край, что было еще лучше. Он был чужой в департаменте, происхождение его не было известно, о прошлом его знали тоже мало. Говорили, что он пришел в город не более как с несколькими сотнями франков в кармане. Этот ничтожный капитал, употребленный на осуществление счастливой идеи, лег в основании его обогащения и процветания целого края. По приезде в монрель он по виду, одежде и манерам Походил на простого рабочего В день его прибытия в маленький городок монрель Куда он пришел пешком с палкой в руках и с сумкой за плечами Пожар уничтожил ратушу Этот человек отважно бросился в пламя И спас двух детей, оказавшихся детьми жандармского капитана Вследствие этого случая никто не спросил у него паспорта Имя его узнали позднее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 Он взял в духовники иезуита и стал усердно посещать обеднюю вечерню. В то время честолюбие принимало охотно форму набожности. Бедным тоже, как и религии, оказалась выгода от честолюбия депутата. Он тоже учредил в госпитале две кровати, и таким образом их там стало двенадцать.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 Дети любили его за то, что он умел мастерить прелестные вещицы из соломы из скорлупы кокосовых орехов. Когда он видел черную драпировку на церковные двери, он шел непременно взглянуть на похороны, как другие ходят смотреть на крестины. Чужое горе привлекало его своей трогательностью, и он присоединялся к траурному кортежу, к плачущей семье и к священникам, молитвословящим вокруг гроба.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 В действительности же эти 2 или 3 миллиона сводились к 630 или сорока тысячам франков. Глава 4. Мсье Мадлен в трауре. В начале 1821 года в газетах появилось известие о кончине господина Мириэля, динского епископа, прозванного Преосвященным Бенвеню, и умершего смертью праведника 82 двух лет от роду.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 Общее уважение к нему стало единодушно, безусловно и искренно, и наступила минута около 1821 года, когда слова господин мэр произносились в Монреале почти с тем же чувством почтения, с каким в 1815 году в городе День упоминали имя Преосвященного Бьенвеню. Господину Мадлену приходили за советами за десять лье в окружности.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 Жавер получил занимаемый им пост благодаря покровительству господина Шабулье, секретаря члена Государственного совета графа Дангле, бывшего в то время полицейским префектом Парижа. Когда Жавер приехал в монрель состояние фабриканта было уже нажито, и дядюшка Мадлен был уже городским мэром. Некоторые полицейские агенты отличаются специфическим лицом, имеющим печать одновременно подобострастия и какой-то самоуверенности.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 При этом он вел жизнь, полную лишений, уединенную, целомудренную, не позволяя себе ни малейшего развлечения. Он был воплощением неподкупного долга, смотрел на полицию теми же глазами, каким спартанец глядел на Спарту. Это был недремлющий дремлющий охранитель, суровый и честный шпион в литой стали, видок со стойкостью брута. Все существо Жавера выражали прислушивание и стушевывание.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 Понятно, что Жавыр был грозой всего только класса людей, который означается в статистических ежегодных отчетах министерства юстиции рубрикой не имеющей профессии. Одно имя Жавыра служило для них пугалом, а его появление повергало их в оцепенение страха. Таков был этот человек-страшилище. Жавыр был недремлющим оком, не теряющим из вида господина Мадлена.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 «Для этого была бы нужна дьявольская сила. К тому же рискуешь и сам искалечиться». «Но, ребята!» — еще раз возгласил господин Мадлен. «Кто хочет получить двадцать золотых?» «Опять тоже молчание». «Эх нерешительность происходит не от недостатка доброй Вали», — произнес голос. Господин Мадлен обернулся и узнал Жавера. Он не заметил его раньше. «У них не хватает силы», — продолжал Жавер.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 Вдруг вся масса колыхнулась, телега медленно приподнялась, и колеса выступили над колеями. Раздался сдавленный голос. «Поторопитесь! Подсобите, ребята!» — это кричал Мадлен, напрягшийся из последних сил. Все кинулись разом. Самоотверженность одного придала силы и храбрости всем. Телегу подхватило разом двадцать рук. Старик Фашлеван был спасен.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 Фашливан получает место садовника в Париже. Фашливан при падении вывихнул чашку в коленке. Дядюшка Мадлен распорядился перенести его в больницу, устроенную им для фабричных рабочих, в самом здании его фабрики и находившуюся в заведовании двух сестер милосердия. На другой день утром старик нашел на столике возле своей кровати билет в тысячу франков и записку от дяди Мадлена. «Я покупаю вашу лошадь с телегой». Телега была разбита в дребезги, а лошадь окалела. Фашливан поправился, но нога у него перестала сгибаться. Господин Мадлен с помощью рекомендательных писем от сестеры Кюре выхолопотал старику место садовника в одном парижском женском монастыре в квартале Сент-Антуан. Немного спустя господин Мадлен был назначен мэром. Первый раз, как Жавер увидел господина Мадляна в шарфе, подчинявшем его власти целый город, он почувствовал то волнение, какое должна ощущать собака, чующая волка, нарядившегося в платье ее хозяина. С этой минуты Жавер стал избегать встречи с ним, насколько мог. Когда дела службы требовали этого, и он не мог уклониться от необходимости видеться с господином мэром, он говорил с ним не иначе, как с полной почтительностью. Благосостояние Монрейля, созданное дядюшкой Мадленом, кроме видимых признаков, о которых мы говорили, выражалось еще одним симптомом, не менее ясным, хотя и не столь осязательным, но симптомом вполне несомненным. Если население терпит нужду, если существует недостаток в работе и торговля в застое, налогоплательщик не платит повинности и победности и просрочивает все рассрочки. При этом государство вынуждено тратить много денег на взыскание и понудительные меры. Наоборот, если край процветает, если работа в избытке, налоги платятся легко, и взимание их ничего не стоит государству. Можно сказать, что расходы государства по сбору налогов служат вернейшим барометром для определения бедности или богатства страны. В семилетний период расходы по сбору налога сократились на две трети в округе Монрейля, благодаря чему на этот округ часто указывал господин Виллель, бывший в то время министром финансов, как на образцовую местность по своей исправности. Таково было положение края, когда Фонтина возвратилась на родину. Ее там никто уже не помнил. По счастью, фабрика господина Мадлена приветливо отворила перед ней свои двери. Она пришла туда и была принята в женское отделение. Производство стекляруса было совершенно незнакомым делом для Фонтины, и она не могла отличаться особенной ловкостью в работе. Следовательно, много зарабатывать подденно она не могла, но во всяком случае ей было чем жить, что уже решало главную задачу. От голодной смерти она была защищена. Глава восьмая Мадам Викторниан тратит тридцать шесть франков во имя нравственности.